— Да брось ты, Слава, — сказал Карл. — Нет, я так не люблю, все по-честному. Пойду тоже жерздины вырублю. Холт обещали, дом переледить надо. — Слушай, — вспомнил он. Я вот справлюсь, а вечер напьюсь. Так ты мне на ну, утром-то как болеть будешь налей еще что-нибудь, хоть и колонну, так все не наливай, хозяйки оставь, пусть подушатся. Перед вечером Таня спросила, — сигареты у тебя с собой? Пойдем на сарай. Вид у нее был загадочный. Она подбрала по пути два полешка установила их в мягкой земле под малиной. Затянувшись, посмотрела на Карла с некоторым сомнением, выдохнула, — слушай. Под вечером мы собрались за цветами, В овраг с нетопырями и кротами. Потом устали и пошли к реке, И в темноте, ухабистой и тяжкой, Белела только папина рубашка И ландышей пучок в моей руке. Карл помолчал и поцеловал ей. — Это лучшее твое стихотворение. — Правда, — обрадовал Станин. Славка оказался прав. Холодно стало, северо-восточный ветер Гнал с Волги волну против теченья. Низкие бежали облака, потом бег замедлили, обступили небо. Пошел дождь. Была середина сентября, деревья были нетронуты, на березах изредка поступали желтые пятна, а ивы и вовсе голубели окисью хрома. Было не больше пяти градусов, в бабье лето не верилось, казалось, солнца нет в природе, не будет, по крайней мере, до зимы. О рыбалке нечего было и думать. Рыба забилась в яму на фарватере, захлопнула рот и замерла, касаясь плавниками дна. А если бы клевала, никакой якорь не удержит на середине реки. Хозяйством заниматься тоже неуютно. Да и дел-то — вывести на кучу ботву с огорода, ободрать пленку с парника, поправить забор. Два столба прогнили у земли, А так ничего, сухие дрова пойдут. Срубить сосну, На столбы желательно сырую, Тяжело таскать только. Может, с того берега, Когда утихнет, в привести От причала на тележке по тропинке. Сберемся. Времени полно. одел дня на два, Не торопясь, как говорит Ян Янович. Дровы еще про запас На эту охотку, а сейчас в лес. Грибов было мало, ходили с Таней. За полтора часа едва по полкорзинки набрали. Может, с дождями. Пришлось надеть неудобную плащ-накидку. Подарок полковника. Главное в ней капюшон. Дождь дождем, но лосиная ворс сейчас, в сентябре, уж больно актив Квадратная букашка. Крабик на хилых крылышках планирует с деревьев. Мягко падает на мокрую шею и ползет вверх, Освобождаясь по пути от ненужных уже крыев. долг потом вытаскиваешь из-под корней волос Мягкую эту дрянь с омерзением бросаешь на землю, На пол купички. Пол и плаща намокают в высокой траве, Да колени сухие, можно спокойно, хоть и неуклюже, Выбираться между тонкими берез. Летние подберезовики со светлыми шляпками На тонких волокнистых ножках были нехороши. Самые крепкие на вид разваливались в руках, Не стоит наклоняться. Но уже попадались осенние, мраморные, скользкие И совсем светлые, с маленькой такой круглой шляпкой, И длинными, хоть и достаточно толстыми ножками, Серыми, слегка розоватыми, Как будто разрисованными мягким карандашом. Радовало внезапно черной, матовый с толстой ножкой, Этот стоил под осином. В Катькином лесу, в Березняке, нечего пока делать. Слишком сухо пока. Нужно пойти в бор на ту сторону ручья. Для этого надо пройти луг с высокой травой. Это обидно, праздные триста метров, только время тратить «Куда ты все несешься?» — услышал он Танин голос. «Выдохни, оглянись, ты ж дома» жить торопится И чувствовать спешит Что там еще? Что за мне достались, Привередливая? Нет, не отсюда. А бабки все, а бабок что за гриб? Болотные бабки тонкие лапки. Странно, Магроли полюбил Леоновича, до да колик, до да вывернутых колен, Полуволжанин. Полушляхтичий, луганский очкарик. Впрочем, ничего странного нет. Это не базар, что надо объяснить, А не отвязный дар платить, платить, платить За все, чего давно на свете больше нет, За город, за окно, где погасили свет. В бару лежали сыроежки, как яблоки, Красные, зеленые, желтые, Чернели останки маховиков. Ой, где дозревал запоздала и запоздалая брусника, и вот уж действительно странно. Полуоблетевшие кустики черники сплошь синели, чуть примятыми уже, но вполне живыми ягодами. Из черники вытягивался, глубел гонобобель или пьяника. В Карелии, говорит Ян Ян, чем называется сыка, мочегонные, наверное. о подосиновик, старый, правды не оранжевый. А малиновый, но ничего, чистый, на сушку пойдет. Как прошел, разрезанный масленок, Еще пенек от толстой ножки. Кто бы это мог быть? Древникова нет. Славка с Васькой сюда не ходят, Да и заготавливают они все больше волнушки, дуплянки. Березовое отмоловство, — говорит Славка, — дачные грибы говно. Кто-то из дома рыбака... Все равно, какой бы ни был грибник, пропустит, иди, следом и найдешь обязательно. Вы слышите, грохочут сапоги. Вот ведь память ассоциативная. Но до году на этой опушке перепел всего раннего Акуджаву, и стоит теперь только вступить Ищу. Весной как-то у старой деревни рыбу ловил. Язва обострилась, сидел, корчился. А вокруг, понимал, все оживало, искало, съерзало. Птичка невидимая повторяла одно и то же. — Витя, Витя, мессию увидел попроси, попроси же. И стоит ты попасть на то место, или услышать эту птичку, начинает болеть живот. Дождь перестал, немного прояснило. Подул тугой ветер, дальний березняк отшатнулся, закипел серо-зеленый, как море. У Плющика был такой тип. А Плющики ходят легенды. То он умер, то, наоборот, поселился здесь, недалеко, на Волге, в деревне Сволощи. Илюха рассказывал, о твоем Плюще только и говорят в тусовках, а живет он в еврейской общине под Москвой. А Парусенко, кто ты вовсе встретил его на Пикадилли, Идё с портфеечком в шляпе. Нет, не подошёл. Зачем? В утихшем березняке было чисто, грибами не пахло. Незаметно из-за деревьев вышли коровы. С любопытством обступили чёрные, ухоженные. Серые пятна на них меркли, как блики ушедшего лета. Поднялся из травы Коля... Чернобородый без передних зубов, похожий на цыгана. — А, это ты, Карл! А я подоить пришел. Они здесь третий день. Хорошо им здесь. Травы много. — Пускай, пока трава есть. Загонять их сейчас, кормов не напасешься. — Только тяжело. Я ведь один. Да мамки девяносто почти. набегаешь по пять верст туда и обратно. Веришь, по лесу в темноте. — Вот, скажи мне... «Был я пастух, а теперь вроде фермер. Какой к бесу фермер? Семь гектаров, да вот двенадцать коровок. Жизни нет. Вот ты меня понял, рубашка истлела, А продать никто не берет. Так за живой вес, и то по закупочной цене. Дорезать жалко, они ж как дети. Вот ты меня понял, ты заметил, Все хорошие слова начинаются с на «М». Вот чудо-то. «Мама, молоко». — Мед, мир, что еще? — Молодость, — подсказал Карл. — Вот, правда, ты меня понял, — обрадовался Коля и тут же поглуснев. — Меня тут все за сумасшедшего считают. Вот только вы, и Стане, слушай, выходи на пенсию, я тебе ульев дам. Пчелки, они ведь, знаешь, как интересно, весной пойдем там за Харпаевым. Я дикие раи видел. — Ливадин, правда у нас, а, Карл? надолго. А то зайди ко мне в какариху, я тебе сети дам. И на пятьдесят метров, и на тридцать. мне самому некогда. О, какой зайди, не застанешь. Я сам тебе привезу. Да нет, Коля, сетями свяжешь только этим заниматься. Проверяй да переставляй, да еще такую погоду. А я сегодня не знаю, в кои-то что завтра буду делать. Тоже верно. Пойдем, супчик похлебаем, тут у меня берлога.